Глава 31. Падающий снег, мелкий и рассыпчатый, превращался под теплыми солнечными лучами в лужицы. Вержиль солал, наблюдал, как снежинки кружатся в небе и тают на ладонях. Он решил приехать сюда один. Он хотел поразмыслить о многом. Он столько хотел рассказать, поделиться с захлестнувшими его чувствами. Несколько часов в поезде позволили ему постепенно привыкнуть к новой жизни. Теперь, стоя у подножия Пиренеев, у пика Ариэль, он вдыхал воздух, о котором давно мечтал. Металлический ляск канатной дороги возвестил о прибытии кабины фуникулера. В еловой чаще шелестел ветер, и Вержиль слушал его шепот, будто радовался старому другу. Ботинки покрывал снежок, и Салал наслаждался каждой секундой, осознавая хрупкость всего, что его окружает. Кабина затормозила, из нее вышла черноволосая молодая женщина. Ее волосы были заплетены в косы, она приветственно улыбалась. Салал пристально взглянул на нее. Да, это и правда та девушка с острова Такилау. Тиарануи? — Добрый день, Виржиль. Я даже не знаю, с чего начать. Он впервые слышал ее голос. Этот безупречный французский, с легким акцентом, выдававшим ее происхождение, и путь, который она прошла от самых архипелагов. Глаза Теарануи наполнились слезами. Она чувствовала себя глупо, не зная, куда девать руки, но Салал мягко раскрыл объятия, и она порывисто бросилась к нему. «Спасибо тебе за письма», — сказал он, прижимая ее к себе. «Я читал каждый из них по сто раз». «Наконец-то ты сам увидишь все, о чем я тебе рассказывала. Мы многое сделали за...» На миг ее взор затуманился, сколько же времени утекло. «За двадцать пять лет?» «Да, за двадцать пять лет». Снежинка опустилась на руку Салала и превратилась в капельку, которая растеклась по линиям ладони. За время заключения основатель Гринвора получил много писем, самые важные из которых сохранил. Теперь они лежали на дне его большого рюкзака, сиротливо перевязанные шнурком. Тут были, конечно, письма его последователей, чей пыл и жестокость иногда приходилось умерять. Но чаще он переписывался с Теарануи, этой девушкой из Новой Зеландии. Подростком она написала ему на английском длинное письмо, в котором, несмотря на юный возраст, упрекала за выбор, но признавала правоту. «Правоту в том же деле, что защищал ее дед, Рейя». Салал наблюдал, как она растет, как переезжает из Новой Зеландии в Европу, а затем, читая ее путевые заметки, путешествовал вместе с ней по миру. Он поддерживал ее, когда она получала один диплом за другим, когда завершала один проект за другим, когда проходила один курс французского языка за другим. Ничто не могло объяснить ту крепкую связь, что возникла между ними. Она дышала за него горным воздухом, плавала в морях и океанах, ходила по лесам, чтобы рассказать ему обо всем. Он жил сердцем и глазами ребенка, ставшего взрослым. В рюкзаке было еще два письма. Первое от жены Лоры, которая просила прощения за то, что не может приехать к нему в тюрьму, иначе сойдет с ума. Второе из лечебного центра, где она умерла. Администрация тюрьмы предоставила Салалу три часа, Чтобы он мог поехать на кладбище в окружении полицейских и двух снайперов из бригады особого назначения. После смерти их ребенка Виржиль и Лора больше никогда не встречались. и крепко ухватилась за тяжелую дорожную сумку и подняла ее, словно та была пустой. Жестом пригласила Салала в фуникулер, чтобы добраться до древнего ледника пика Ариэль высотой 2824 метра. Вскоре они оказались в ста метрах над уровнем моря, и перед ними простерся национальный парк Пиреней, величественный и умиротворяющий. Кабина плавно несла их вдоль границы Франции и Испании, оказываясь то в одной, то в другой стране. «Все, что ты видишь, наше», – с гордостью сказала Тиарануи, «Сорок шесть тысяч гектаров, которые мы выкупили у государства. Экокомплекс комплекс «Грин Фьючер». «Это лучше, чем Гринвар», — признал Вержилис с ноткой раскаяния в голосе. «Не вини себя. Можно было пойти разными путями. И хотя я часто критиковала тебя, мы никогда не узнаем, был ли другой способ. Но я точно знаю, что без твоей борьбы мы бы не смогли ничего сделать». Салал потер заледеневшие руки. и вытащила из кармана перчатки, бросила ему, и он поймал их на лету. Ей не терпелось все показать и рассказать, и она указала на запад. Смотри. У каждой долины своя роль. Вон там долина Асп, последний оплот медведей. Мы превратили ее в заповедник. Каждый год принимаем новые виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Справа долина Ассо. Там десять или около того озер, которые мы используем для производства гидроэлектроэнергии. Построили на больших озерах плотины, а на озерах поменьше есть плавучие станции солнечных батарей. «Мы создаем так много зеленой энергии, что продаем ее уже почти шесть лет. Акции Green Future даже котируются на фондовой бирже. Как ты и писал, мы можем что-то сделать, только объединившись с капиталистами. Капитализм, как злая собака, она защищает дом, но ее нужно дрессировать». «То, что ты создала великолепно», — искренне ответил Салал. «Я сделала это не одна, ты же знаешь. Было столько работы а еще мы получили финансовую помощь от горстки филантропов которым не безразлично будущее человечество твоя армия пант состоит не только из солдат но и из нескольких просвещенных богатых людей сейчас мы город с населением в 25 тысяч человек и у каждого свои обязанности недостатка в работе нет а теперь вон туда взгляни на этот раз она указала на восток это вальд азен крупнейший ботанический центр в Европе. Сюда доходят горячие источники Луданвьель, и мы выращиваем все, от японской вишни до бананов. А чуть дальше – долина Катре, там наши теплицы, и еще дальше – долина Люс, где находятся наши животноводческие фермы. Кабину тряхнуло, они миновали последнюю стойку канатной дороги. На склоне пика Ариэль, Виржиль увидел внушительное четырехэтажное застекленное здание, словно парящее в невесомости среди облаков, которое повторяло рельеф горы. А это наша база, сердце всего комплекса, фонд исследований возобновляемых источников энергии. Мы назвали его фонд Амазонии в память о вырубленных лесах. Именно здесь наши люди поставили первые солнечные батареи, не содержащие редкоземельных металлов, и совершили научные прорывы в исследованиях водорода как экологически чистого энергоносителя. «Фонд Амазонии», — повторил пораженный Вержиль. «Я рад, что вы сменили название». «Ты долго на этом настаивал, но врать не буду», — рассмеялась Теарануи. «Кое-кто по-прежнему называет его фондом Салала». «Фонд Амазонии подходит гораздо больше». «Ничто из того, что вы построили, не должно носить имя убийцы». «Никто здесь не считает тебя убийцей, поверь!» Кабина плавно сбавила ход и остановилась. «Особенно госпожа директор», — добавила Тиарануи, указывая на ту, что ждала их на металлической платформе. Порыв ветра поднял тучу снега. Снежинки опустились на посеребренные сединой волосы женщины. Однако Салал не двинулся с места, наблюдая за ней из кабинки фуникулера. Некоторые желания исполняются лишь через двадцать пять лет. Она улыбнулась ему, стараясь не расплакаться. Наконец он вышел из кабины, и они шагнули навстречу друг другу. Здравствуй, Диана. Здравствуй, Вержиль. Двадцать пять долгих лет. После приговора Диана не бросила ни Салала, ни его дело, которое было теперь ее делом. По просьбе Салала она также взяла шефство над Тиарануи и девушка стала ее правой рукой. Для своего гостя Диана приготовила кофе и нарезала фрукты из теплиц в долине Катре. Сидя за столом у огромного эркера с видом на заповедник, они, казалось, были одни в целом мире, а вокруг гудел пчелиный улей фонда Амазонии. «Значит, ты у нас госпожа-директор?» — Подразнил ее Вержиль. «А как же в нашем мире без начальства?» К тому же мои седины внушают уважение. Наступившая тишина их не смущала. Они могли бы часами смотреть друг на друга, не произнося ни слова, просто радоваться встрече, радоваться, что проделали такую работу, и что все это стало возможным благодаря шуму, поднятому Гринваром. А как же твоя агарофобия? Скажем так, я перестала бояться только за себя. Теперь я умею с этим справляться. Теперь я знаю, чего хочу, что мне нравится и что я должна делать. Единственный страх, который остался, это страх никогда больше не увидеть тебя. Двадцать пять лет. Можно сойти с ума или умереть. У меня в тюрьме были ангелы-хранители. За это скажи спасибо Натану. На самом деле я думал, что увижу его здесь. Он уехал несколько недель назад с Мелани и нашим сыном Тео. Мы хотим сотрудничать с другими заповедниками. Они проедут по всему северу Европы, чтобы наладить контакты. Германия, Польша, Дания, Норвегия, Исландия, Швеция и Финляндия. Многие страны размещают у себя подобные экокомплексы. Но все это требует времени и дипломатии. Увидишь их через месяц. А может и чуть раньше, если Тео не заберет Натана в путешествие по фьордам. С блокнотом в руках и авторучкой – Воткнутые в волосы, как шпилька, у стола появилась тиарануи. «Простите, что отвлекаю, Диана. На овечьей ферме проблема с резервуаром для воды. Что-то с водорослями, которые мешают фильтрации. Честно говоря, я не совсем поняла. Я уже отправила туда санитарную бригаду, но было бы хорошо, если бы вы посмотрели сами». Диана ладонью накрыла руку вержиля, мол, извини, я ненадолго, и улыбнулась, чтобы показать, как ей не терпится наверстать упущенное время. «Тиарануи проводит тебя в комнату, если, конечно, ты хочешь остаться с нами. Я пойму, если...» Он не дал ей закончить и легонько сжал ее руку. Он никуда не собирался уезжать. Вержиль прошел через внушительную стеклянную арку вестибюля фонда Амазонии, следуя за Тиарануи в комнату, которую ему приготовили. Она не очень большая, но не волнуйся, мы не община хиппи. Попозже решишь, где тебе удобнее. Здесь, где все крутится-вертится, или в одной из наших деревень. А их 22 в долинах. Ты Вержиль Салал, это твой дом. Я серьезно. Ты даже можешь жить за пределами Гринфьючера, если захочешь. Мы не можем замыкаться в себе. Нам еще предстоит убедить многих людей в том, что мы действуем правильно. «Потом расскажешь, как вы работаете» и чем я могу быть полезен. Времени у нас будет достаточно. А сейчас покажи, как сбылся сон твоего дедушки». Вдвоем на снегоходе они спустились с горы к убежищу стоянки на озере Арремулит. К стене была прикреплена памятная табличка. Тепло одетые, они шагали, утопая в снегу, который на этой высоте был довольно глубоким. вержиль снял перчатку и потер заиндивевшую надпись Он прочитал вслух текст, который знал наизусть. «Ледник Ариэль, самый западный ледник в Пиренеях, исчез, как и 50% пиренейских ледников за последние годы. Вероятно, все ледники исчезнут к 2040 году. Эта табличка показывает, что мы знаем об этом и знаем, что с этим делать. Только вы узнаете, удалось ли нам это сделать. Октябрь 2019 года». Взор и затуманился. «Две тысячи сороковой уже прошел», — сказала она. И предсказание оказалось почти верным. Все ледники Пиренеев исчезли, кроме двух стойких оловянных солдатиков. Амазония осталась лишь на фотографиях, а большая часть арктического и гренландского ледяного покрова испарилась. К сожалению, я до сих пор не могу ответить на вопрос, удалось ли нам изменить ход событий. Волонтеров много, Но люди с трудом отказываются от прежних привычек. Мир разваливается медленнее, чем раньше, но он все равно разваливается. Успели ли мы запрыгнуть в последний вагон этого поезда? Не знаю. Мы сделали все, что могли, и нам не нужно просить прощения у потомков. Я думал, что сны твоего дедушки никогда не обманывали. Нет, никогда. Он действительно видел девушку, стоящую у этой таблички. «Девушку, похожую на меня, которая сможет сказать, правильно ли мы поступили?» Вержиль опустил глаза и впервые заметил выпуклый живот Теарануи. «Он не ошибся?» — улыбнулась она. «Он просто перепутал меня с той, что будет на меня похожа». На мгновение Вержиль подумал о собственной дочери и понял, что «Грин Фьючер» появился не благодаря ему, а благодаря ей. Она прожила всего несколько секунд, но помогла изменить этот мир. Я назову ее Маева. Та, что обитает в бесконечных пространствах. Она не будет знать, что такое границы. Я с ней встречусь здесь, прямо здесь, через несколько лет. И ты тоже будешь тут. Я видела это во сне. Вержиль расскажет Маеве о людских ошибках, чтобы она могла их исправить. Он расскажет ей о нашем мире и его хрупкости. Как древняя книга он будет повествовать о том, что исчезло и что еще можно спасти. «Я буду за ней присматривать, обещаю тебе». и повернулась к нему с открытой, уверенной улыбкой. «Она наше будущее, Вержиль. Это она будет присматривать за тобой».